Ольга Пашнина Невеста темного дракона Факультет спасения Пролог метель ворвалась в разбитые окна огромного бального зала. Когда-то давно дворец, в котором теперь обитал тёмный дракон, был величественен и прекрасен, но уже много лет пребывал в запустении. Порыв ветра подхватил небольшой газетный листок, валявшийся у дверей, закружил под самым потолком, а затем опустил прямо перед носом мирно дремавшего на полу дракона. Приоткрыв один глаз, Тут лениво пододвинул лапой листовку к себе. Проклятый Тхэш. Сколько раз Ладон говорил ему не разбрасывать нигде свои газеты, книги и прочую ерунду. В замке, где обитали лишь дракон и его помощник, и впрямь было скучновато. Но это совсем не повод разбрасывать в коридорах всякий мусор. И что же пишут в лесном городе? В драконьей академии есть девушка с волосами цвета чёрного золота, глубокими синими глазами и т о ч е н о й фигуркой. Ее всегда сопровождает огромный лесной кот. Ее сила спасает жизни. Она оплот сопротивления ладону, противник бесчеловечных жестоких методов темного дракона, спасительница десятков драконов. Если бы он мог закатить глаза, то непременно сделал бы это. Люди. Их страсть к пафосу неистребима. Им непременно нужны герои, А если таковых не находятся, они их создают. Ладон понятия не имел ни о каких спасительницах и оплотах сопротивления, особенно девушках. В последние годы он куда больше интересовался делами драконов, нежели людей, хотя не оставил идеи заполучить и лесной. Огонь обиды за тысячелетнее заточение, за сон, не приносивший облегчения, ещё тлел внутри, п у с т ь уже и не полыхал яростным пламенем, как раньше. А девчонка оказалась красивой, или таковой её делала кисть газетного художника. и с т и н я чёрные блестящие волосы рассыпались по плечам, а чёлка придавала её облику трогательную наивность. Огромные синие глаза лучились счастьем. Маленькая, но очень симпатичная. «Элла Златокрылая», — гласила надпись. Дракон открыл и второй глаз. Имя было ему знакомо. «Элла». Ребёнок, вставший у него на пути, совсем крошечная девочка на руках у женщины, которая даже не была её матерью. Воспоминания о том дне до сих пор его п р е с л е д о в а л о Ладон не сумел тронуть ребёнка, а малышка выросла в юную девушку. О плод сопротивления тёмному дракону? Что ж, врагов нужно знать в лицо. Познакомиться с противником бесчеловечных методов Ладона не будет лишним. «Элла! Элла!» «Тэш!» — по замку прокатился рык дракона. Мой повелитель, помощник, склонился перед драконом. «Скоро у нас будет гостья. Подготовь для неё комнату».